Сир Никита смотрел телевизор в небольшом домике возле храма и молча охреневал. Нет, нет того, что у него был свой домик на кладбище, который сделали для всех сектантов, а из-за репортажа. Там их великий бог нищеты устраивал настоящее шоу. Двумя лучами света, которые падали на него, он спас кучу жизней. Обезвредил грабителей-насильников подворотни и отчаявшегося пенсионера, который думал взорвать банк. «Великий», — шептал он себе под нос, — «я никогда не сомневался в ваших способностях». Прямой репортаж тем временем шел дальше, и, увиденное после славных и великих поступков бога нищеты, заставило пятую точку Сира Никиты сжаться. Сегодня, после чудовищного поединка двух титанов, а задача начитала с листа диктор, был уничтожен Малый Азиатский континент. Погибли все, выживших нет». Главный сектант вышел из своего бунгало и направился прямиком в храм. Шуганул тверкающих ведьм для одного сайта, который давал тысячу донатов разной категории. Подошел к волколюдам и некроманту, которые сейчас были одними из главных прислужников великому богу. — Братья! — зашептал сир Никита. — У нас ЧП. — Какое? — первым озадачился волк. — Что-то не так с бунгало? Так мы сейчас быстро трендулей новеньким вставим. Переделаем. Не в этом дело, Ириль. Сер Никита впервые назвал волколюда по его первому имени, а это означало только одно. Седовласая морда волколюда моментально вытянулась. Глаза загорелись пугливым огнем, но после услышав, Ириль лишь рассмеялся. Да ладно вам, верховный! Ириль приобнял свою жену. Даже если кто-то из богов победит, есть же аж славный бог нищеты. Он порвет победившего, как тузик, грелку. Согласна, кивнула в одобрении слов мужа Аннабель. Рик – сильнейшее существо на планете. Какая нам разница, чем закончится поединок между богами? Понимая, что поддержку, которую так хотел заполучить Никита он не получит, главный сектант призадумался. Затем вызвал бизнес-класс прямо к воротам кладбища и направился к замку великого бога но вот только сколько бы он ни стучался в ворота, бог нищеты не выходил. А затем и вовсе его облили зловонными фекалиями гнолы с высоченной стены. Спасибо мать его, что хоть дракона не спустили. Сомнения, окутавшие разум сира Никиты, были проявлением слабости воли. Он попытался прийти в себя и окунулся в вырытый ров, чтобы очиститься. Крокодилы и Василиски тут же дали ему волшебного пинка, и тогда сир Никита прозрел. Он встал на колени перед воротами и взмолился. Взмолился великому богу, называя его по имени. «Дай вселенная тебе сил, о великий бог нищеты, Рик!» И ответ не заставил себя долго ждать. С неба разразилось. «Я тебе, сир Никита, голову нахрен откручу! Бог меня услышал!» Заплакал главный сектант. Он простил меня за сомнение. Он понимает, что я просто переживаю за его целостность.